Корабль приближался, постепенно сбавляя ход. Он был значительно большей хлодкой, хотя и она была не маленьких размеров. Люди на борту пристально их разглядывали. Когда они оказались достаточно близко, то один из сибаритов сложил руки рупором и прокричал: Какого черта вы тут делаете? Поломались, никак не можем починиться, ответил ему рыба, точно так же сложив руки. Почему остальные попрятались? прокричали с корабля после небольшой паузы. «Держат вас на мушке, а ты как думал?» — прокричал ему рыба в ответ. «Зачем?» — крикнули с корабля. «Затем же, зачем и вы нас держите?» — ответил рыба. Человек, который вел диалог, усмехнулся. «Они принимают нас за своих, но сомневаются, потому что не узнают. Лодку, кажется, узнали, а нас нет», — негромко сказал рыба в сторону рубки. «А это что такое?» — крикнул человек с корабля, ткнув пальцем в торчащий из воды поблизости корпус подводной лодки. «Черт!» — тихо ругнулся рыба, а громко прокричал. — Угадай. — Я бы сказал, что это подводная лодка, но откуда она у вас может взяться? — Почти угадал, — ответил рыба. — Это буксируемая подводная цистерна. Рыба перехватил удивленный взгляд Вани и, едва заметно пожав плечами, тихонько сказал. — Ну, должен же я хоть что-то ему ответить. Пусть теперь думают. — Что за хрень? — прокричали с корабля. — Долго объяснять, да и не твоего ума дело, — прокричал рыба. — Хамиш! — крикнули с корабля. «А ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался?» — спросил Рыба. «Ты не перегибаешь?» — спросила Леона негромко из зарубки Рыба опять едва заметно пожал плечами. «Я офицер!» — крикнул человек с лодки. «А я генерал!» — крикнул Рыба. «Так что я тебе сейчас расскажу, что нужно делать и как нам помочь». «Я тебя не знаю. Откуда ты взялся?» «Я с Рудников!» — на удачу сказал Рыба. Возникла пауза. Человек на корабле переваривал информацию. Наконец сказал. Эта лодка из порта. Я ее знаю, а тебя нет. Мне кажется, ты врешь. Я уже сказал, что отчитываться перед тобой не буду. Бери нас и цистерну на буксир и тащи к своему порту. Надеюсь, там нас починят», — крикнул рыба. «Я ангажирован», — с удовольствием развел руки в стороны человек на корабле. «У меня приказ. Вы тут не видели черный катер?» Человек, видно, был доволен, что не придется выполнять распоряжение незнакомого генерала, если вдруг тот сможет доказать, что является тем, за кого себя выдает. «Нет», — ответил рыба, — «что за катер?» «Неважно. Если поможете нам его поймать или уничтожить, то так и быть, отбуксируем вас в порт», — сказал офицер. «Как же мы вам поможем? Я же тебе говорю, что мы не на ходу», — сказал рыба. «Тогда не о чем и говорить», — крикнул офицер. «Но мы вас все равно проверим», — «Приготовьтесь принять десантную группу!» «Давай лучше мы вас проверим!» — крикнул рыба в ответ. Ему уже было показалось, что он вывернулся, но тут ситуация опять начала усложняться. «Если я ошибаюсь, то я потом перед тобой извинюсь!» — крикнул офицер и улыбнулся. Он махнул рукой, и солдаты начали крутить лебедку. Одна из двух уцелевших шлюпок, висящих над бортами, медленно поползла вниз. Раньше их там было больше, но им досталось не меньше, чем самому кораблю. «Сделал, что мог. Видимо, придется драться», — сказал рыба. Лиана прильнула к небольшому иллюминатору и сквозь рубку пыталась сосчитать цели. Пришла к выводу, что дело не безнадежное. Главное подождать, пока они погрузятся в лодку, но не дать им подняться на борт. А потом следить, чтобы никто не смог подойти к корабельному вооружению и воспользоваться им. Если у них получится это сделать, и кто-нибудь сумеет встать за крупнокалиберный пулемет, их посудину долго не проживет» но людей у них на борту останется, судя по всему, немного, так что эта задача была выполнимой. Арина протянула Лиане винтовку, та ее приняла и благодарно кивнула. «Когда начнется заварушка, смотри, чтобы никто не смог подобраться к пулеметам. Убивай любого, кто приблизится», — сказала Лиана. Арина кивнула с пониманием. Странно было, что никто не дежурил возле турелей, наверное, они считали их опасными. Это стало их главной ошибкой. Лодка опустилась на воду. И закачалась на волнах. Сибариты с лязгом и скрежетом стали опускать металлическую лестницу вдоль борта. Когда она оказалась в максимально низком положении, по ней стали спускаться солдаты. Делали это очень осторожно. Видно, им самим эта конструкция не внушала особого доверия. В лодку село 6 человек. Подтолкнувшись от борта веслами, они не спеша начали грести. Офицер с ними не пошел, остался на корабле, когда лодка одолела большую часть расстояния, Лиана тихо сказала «Всем приготовиться». Лодка она со своего места не видела, но приблизительно понимала, где она находится. В этот момент она уловила какое-то движение сбоку. Что-то летело в сторону корабля сибаритов оставляя совсем легкий и прозрачный дымный след. Тут же ухо уловило легкий свист. Это что-то ударило судно сибаритов точно в корму. Взрыв был сильным. Секунд через пять взорвалось что-то еще. Лиана взглянула туда, откуда прилетела ракета, и успела увидеть резко стартующий черный катер, который тут же скрылся из вида за горой на краю бухты. Сибариты про них тут же забыли. Тот, кто в них стрелял с черного катера, однозначно был врагом. А эти незнакомцы вполне могли быть своими. Лодка с десантом тут же начала усиленно грести обратно. На палубе корабля все забегали, пытаясь справиться с начинающимся пожаром. «Второго шанса не будет», — сказала Лиана. «Нужно с ними разобраться. Помнишь, что делать?» Она взглянула на Арину, а та уверенно кивнула. Ваня огляделся, бросил ружье на палубу и с диким ревом, разбежавшись, сиганул с борта вниз. Оттуда раздался треск и человеческие крики. Он попал точно на шлюпку сибаритов Судя по продолжающемуся Ваниному реву, с ним все было в порядке, и схватка там продолжалась. Лиана шагнула из-за рубки, нашла взглядом офицера и первым выстрелом убила его. Те, кто находился на борту, далеко не сразу поняли, что в них стреляют те, кто был предположительно свой. Суета после взрыва на борту слишком отвлекла их внимание. Когда до них это все же начало доходить, кто-то бросился к пулемету, успел схватиться за него и даже нажать на гашетку, но упал, сраженный точным выстрелом. Ствол задрался, и пулеметная очередь ушла в небо. Лиана с уважением посмотрела на Арину, но та этого даже не заметила, она еще в кого-то целилась. Рыба тоже стрелял без перерыва. Лиана поймала себя на мысли, что и сама делает уже пятый выстрел. Людей на борту осталось совсем мало. Поняв, что их отстреливают, они попадали на палубу и затаились. Поскольку борт корабля сибаритов находился выше, то их видно не было. Но то, что погибли пока не все, было совершенно точно. До них донесся какой-то повторяющийся ритмичный звук. Это были чьи-то крики. Вскоре стало возможно разобрать слова. «Смерть! Смерть! Смерть!» — скандировал хор женских голосов. Черный катер выплыл оттуда же, где до этого и скрылся. Множество женщин на борту скандировали свой страшный лозунг и при каждом скрике поднимали вверх оружие. Одна из них стояла наверху рубки с поднятым вверх мечом и тоже кричала вместе со всеми. «Это что, мина?» — спросила Лиана неизвестно у кого. Лиана вдруг поняла, что кто-то дергает ее за рукав. Она посмотрела. Это был лавр. «Деда!» — довольно сказал он. «Какой деда?» — не поняла Лиана. Лавр поднял вверх два пальца. «Два деда!» и расплылся в улыбке. Лиана подняла глаза обратно на катер, и нижняя челюсть у нее самопроизвольно опустилась. Она так и продолжала стоять с открытым ртом, когда катер причалил к кораблю сиборитов, когда женщины поднялись по лестнице на борт, когда там завязалась короткая схватка — когда потом ходили, добивали там уцелевших с несдерживаемой яростью и выбрасывали тела в воду. Она стояла и смотрела на стоящих на борту черного катера двух мужчин и не могла поверить, что это они. Что вот так, совершенно внезапно, она достигла цели своего долгого и опасного путешествия, в которое отправилась уже вечность назад и которое так кардинально изменило ее жизнь. Она все стояла так, с открытым ртом, и не могла поверить в происходящее. Ну а если учесть присутствие на борту черного катера Мины и Вика, то произошедшее вообще начинало походить на галлюцинацию, и она уже сомневалась, верить ей своим глазам или нет. Ведь этого просто не могло быть. Отец с дедом что-то кричали ей, но она не реагировала, а стояла с застывшими в глазах слезами, которые собрались и нависли, но никак не могли набрать достаточной массы, чтобы скатиться вниз. Рыба с Ариной скинули вниз веревку, и по ней взобрался Ваня. Оказавшись на палубе, он попытался встать, но не смог наступить на левую ногу. Он сел и с досадой проговорил Кажись, ногу сломал. А зачем же было так сигать? укоризненно сказала Арина. Хотел по-быстрому разобраться с ними, что попомниться не успели, виновато сказал Ваня. Женщины ходили и осваивали корабль сибаритов, оживленно покрикивая и смеясь. Настроение у них было, судя по всему, отменное. Следом за ними на борт поднялись еще двое незнакомых Лиане-мужчин, после чего черный катер наконец отчалил от корабля сибаритов и поплыл к лодке Лианы. Они причалили борт к борту. Катер оказался ниже, но рыба скинула им веревки и помог забраться на палубу. Первым поднялся отец. «Деда — Деда! — радостно закричал Лавр и, подбежав к Петру, запрыгнул на него. Петр подхватил его на руки и обнял. «Э — Эгеге, неужели это мой внук? — спросил он и вопросительно посмотрел на Лиану. Она кивнула. — Вот это да. — Я-то думал, что ты еще пешком под стол ходишь. А может быть, вообще еще не ходишь. А ты вон какой богатырь. — Когда же это ты успел так вымахать? — Не знаю, — серьезно сказал ему Лавр. — Ну-ка, дайте-ка мне подержать моего правнука, — сказал Федор и забрал Лавра у Петра. Лавр с готовностью перебрался к нему на руки и тоже обнял. Петр склонил на бок голову, слегка улыбнулся, глядя на Лиану, и расставил руки в стороны. Лиана повторила то же самое и шагнула ему навстречу. Они сошлись посередине и крепко обнялись. Лиана прижалась ему к груди и уже не стала сдерживать слез. «Папа, если бы ты знал, сколько раз я уже отчаивалась вас найти, сколько раз думала, что вас уже нет в живых», — шепотом проговорила Лиана. Петр ничего не ответил и только ласково гладил ее по голове. Федор перехватил Лавра под мышки и поднял высоко вверх. «Какой же ты здоровяк!» — весело сказал он. «Мне говорили, что ты недавно родился, а тут уже такой воин». Лавр заливисто рассмеялся. «А где же твой папка?» — весело спросил Федор, Но тут же осекся, поняв, что этот вопрос может оказаться сложным. Лавр тут же посерьёзнел, спрыгнул с рук, взял Федора за руку и повел к семе. «Папа заболел», — сказал он, указывая на сем рукой. «Да». Федор почесал затылок. «Видно, плохо дело». «Он должен поправиться», — сказал Лавр, но не очень уверенно. «Пап, пойдем. Леона взяла отца за руку и повела к Семе. «Это мой муж и отец Лавра. На детей змея напала. Он их защищал, и эта гадина его поломала. Его надо на Левиафан доставить. Это наша подводная лодка, там есть и регенератор. Без него я ни в чём не уверена. Но Левиафан сейчас тоже в беде», — так Сёма в бреду сказал. Ну, если в бреду, то стоит ли обращать на это внимание, сказал Петр. Да, стоит. У него, как бы это сказать, дар, что ли, открылся. У Лавра тоже есть способности. Он подтвердил его слова. А если они вдвоем что-то говорят, считай, что так и есть, сказала Лиана. Интересные дела, протянул Петр, до конца не зная, как реагировать. Но ты же знаешь, откуда у Лавра могут быть такие способности, спросила Лиана и пристально посмотрела на отца. Странно, что у меня нет. Я знаю, что ты общалась с Яром, так что в недомолвках нет никакого смысла. Твоя мать — одна из них, ты и Лавр, получается, тоже. И твоя мама жива, просто вынуждена уехать, — сказал Петр. Да, я знаю, — яром мне сказал, — кивнула Лиана. Это просто семейный праздник какой-то, — весело сказал Федор. То у меня внезапно появилась дочь, Мина, — вдруг вскрикнула Лиана и повернулась к ней. Та скромно стояла с Виком около борта и ждала, пока закончится воссоединение семьи. — Иди сюда. Я совсем про тебя забыла. Дай-ка я тебя обниму. — Откуда ты здесь взялась? Я, когда тебя увидела, подумала, что у меня галлюцинации. Мина бросилась к ней, и они обнялись. — Мы с Виком прошли следом за тобой по тоннелям. — Точно! — Лиана шлепнула себя ладонью по лбу. — Мне же Яр говорил. Но он так хорошо поковырялся у меня в мозгах, что я про это совершенно забыла. «Я вообще ни слова не понимаю из того, что ты говоришь», — радостно сказала Мина. «Но я так рада тебя видеть, что просто нет никаких сил терпеть и хочется кричать». «Так кричи», — крикнула Лиана, и они завизжали вместе и опять обнялись. «Как хорошо, когда семья собирается вместе», — раздался вдруг хрипящий голос. Все резко замолчали и повернулись к Семе. Он улыбался и смотрел на них. Улыбка была немного вымученной, но в его состоянии это было вполне объяснимо. «Знакомьтесь», — сказала Лиана дрогнувшим голосом. «Это мой муж и отец Лавра. Его зовут...» Она на секунду запнулась. «Спас. Его зовут Спас». Она смахнула невольную слезу. «Спас, знакомься. Это мой папа. Его зовут Петр. Это мой дедушка. Его зовут Федор. Мину ты не знаешь, так что познакомься с ней. Считай, что это моя сестра». Лиана вдруг увидела выглядывающую через дверь юну. «Она стояла в тени...» Внутри рубки и грустно наблюдала за происходящим. «Юна, иди сюда!» — крикнула она. Та быстро послушалась. «А это Юна, наша дочь!» — сказала Лиана. Петр и Федор удивленно переглянулись и встретились с не менее удивленным взглядом Мины. «Не родная!» — почувствовав общее недоумение, вставила Юна. «Это совершенно не важно!» — сказала Лиана и обняла ее. «Я считаю тебя родной. И все будут так считать. Ты часть семьи, смирись с этим!» «И ты тоже!» — крикнула она Вику. «Чего ты там встал? Иди сюда, обнимись с родственниками!» Вик подошел и неловко обнял Лиану с юной, которые так и стояли вдвоем обнявшись. «А теперь извините, но мне нужно покормить мужа лекарством!» — строго сказала Лиана и присела рядом со Спасом. Недалеко под тряпочкой стояла миска с уже намешанной кашицей. Лиана взяла ее, набрала целую ложку и поднесла Спасу карту. Тот автоматически открыл рот и дал ей положить содержимое ему в рот. Когда каша оказалась внутри, он вдруг скривился, и его передернуло, что видно доставило ему боль, и он застонал. Потом с набитым ртом промычал. «О нет, только не это! Откуда это здесь?» Но выплевывать не стал, а со страдальческим видом принялся пережевывать и проглатывать. Лиана улыбнулась. «Ты же сам не рассказывал про это средство, а Юна уточнила рецепт сказала Лиана, и запихнула ему в рот еще одну ложку. Спас издал стон, но послушно съел. «А что это за адская смесь, которой ты пытаешь своего мужа?» спросил Федор, продолжая тискать Лавра. Его так обрадовала встреча и знакомство с правнуком, и тот так ему понравился, что он все никак не мог его отпустить. Лавр особо и не сопротивлялся, ему было приятно внимание прадеда. Только иногда кряхтел, когда Федор сжимал его слишком сильно. «Светящийся грибок, который растет в пещерах», — сказала Лиана, и засунула Спасу в рот еще одну ложку. «Да его же невозможно есть», — удивленно сказал Федор, отпуская лавра. «Я знаю, мы пробовали, пока шли по тоннелю под морем. Нас так выворачивало, что, мама дорогая, рецепт нужен правильный», — сознанием дела сказала Юна. «Да», — согласилась Лиана, — «если это средство в себя впихнуть, то оно вроде как очень хороший регенератор». «По крайней мере, Сему уже один раз мама юны так выходила». «Кого?» — спросил Петр. «Ой, Спаса!» — поправилась Лиана. «Нам столько всего нужно друг другу рассказать. Мы и со Спасом-то не виделись целую вечность. Я думала, что он погиб, спасая меня, а он выжил. Нашел нас с Лавром и тут же опять покалечился». Лиана грустно вздохнула. «Ну, раз ты говоришь, что его нужно куда-то доставить, и ты знаешь куда, то этим и займемся», — сказал Петр». Мы теперь все встретились, можно спокойно заняться своими делами и не бегать по планете. «Если бы», — сказала Лиана, — «я же говорила, что нам нужно на Левиафан». А Спас сказал, что лодка в беде, и все могут погибнуть. А там близкие нам люди. «Кто сказал?» — удивился Спас. «Ты сказал. Пророчествовал в бессознательном бреду». А Лавр подтвердил, «Не мучайте меня». Лиана вдруг резко встала, хотя никто ей и слова не сказал. Я и сама понимаю, как это звучит, но в свете последних событий ни на секунду не сомневаюсь, что это правда. Так что наш путь, как всегда, лежит в самое пекло.